То был за правду день сюрпризов. Страшило хлопнул в ладоши, растворились парадные двери. Вошел Дин Геор, его золотистая борода после непрерывного причесывания блестела, как шелковая. В руках Фельдмаршал держал серебряный поднос, на котором, поблескивали алмазами ордена, совсем новые, только что изготовленные мастерами мигунами. Я считаю своим долгом заявить, — торжественно проговорил Страшило, — что Альфред Канинг и Ильсор проявили весьма ценную инициативу. И мы просто должны наградить каждого из них орденом, который так и называется, за инициативу. Присутствующие переглянулись, выражая восторг. Давно уж Страшила не произносил таких мудреных слов. Страшила прикрепил награды. А перед гостями предстал Джус с филином на плече и с большим серебряным блюдом знаменитый огородник, как представила его страшила. Впрочем, Урфина Арзаки не раз видели спешащим к кухне замка Гурикапа. Потом слышали о переполохе с кражей изумрудов. Отнятые у банну камни сверкали на блюде. Филин брал изумруд за изумрудом с подноса и передавал огороднику. Джус, пресполненный гордости, дарил зеленые, переливчатые драгоценности Арзаком. Смотрите, больше не поддавайтесь власти менвитов, приговаривал он. Все это было слишком торжественно. Арзаки растерялись от таких почестей, и в то же время их охватила безудержная радость. Они привезут на Ромерию могучие средства борьбы. Их соплеменники освободятся от рабства. Наступит такой великий день! Конечно, на пути к нему еще много препятствий. И прежде всего, как объяснить свое возвращение на Ромерию? Самый прекрасный вариант, если после пробуждения Менвиты окажутся во власти чудесной воды. Тогда в полете им можно внушить любую историю, в которую они поверят. Если же с внушением не получится, ничего не поделаешь. Придется Арзакам спустить Диавону в Ромирийской пустыне, а самим раствориться среди соплеменников, прежде чем на их след нападет минвицкая полиция. Время отлета настало. В Ронавир проводить Ильсора и других Арзаков пришли Страшила, Дровосек, Лев и Телевили, Фельдмаршал Дин Иор и Страж Ворот, Фарамант, Ворона... Каги Кар и королева мышей Рамина, Урфин Джус с неразлучным Гуамока, Ментаха Сельвины и даже доктора Бариль и Рабиль. Были тут Орел, Карфакс и дракон Ойхо рядом с необыкновенной компанией какую вряд ли сыщешь еще во Вселенной, стояли люди из-за гор. Энни Смит, Тим О'Келли, Фред Каннинг. Расставание с Арзаками, как и всякое расставание, было печальным. Смешными и неуместными выглядели бы здесь обещания писать друг другу. Может, когда-нибудь оставленный... И Ильсором передатчик оживет И примет привет с далекой Ромели Может быть, а пока оставалось ждать Друзья простились так, как прощаются навек Укрывшись в безопасном месте Провожающую наблюдали, как в снопах пламени Диавона дрогнула. Поднялась, словно гигантское чудище Сначала медленно Потом все быстрее и быстрее И вот на миг еще раз мелькнув Исчезла совсем Оставив за собой клубы желтого дыма Энни, Тим, и Фред Благополучно вернулись домой Их доставил, как обычно, дракон Ойхо И... Побежало время — секунды, минуты, часы. Гостям из большого мира часто снилась волшебная страна и ее необыкновенные жители. Наяву их взгляд нередко обращался в сторону кругосветных гор. В ясные зимние вечера и летние ночи они не раз, не сговариваясь друг с другом, выходили из домов и смотрели на темное небо, где вблизи созвездия Орион горела холодным голубым светом планета Ромерия. И тогда они думали о людях с небесными лицами, ставших им такими близкими.